Аннотация. Отчего немцы, подмяв под себя Францию, Бельгию, Голландию, оккупировав Данию и Норвегию, растоптав Польшу, принудив к союзу с собой Венгрию, Румынию, Болгарию, Финляндию и приручив Испанию и Швецию, так и не решились вторгнуться на Британские острова. Почему фюрер направил свои полчища на восток, сначала на Балканы, чтобы растоптать Югославию и Грецию, а затем покорять Россию без всякой надежды на успех и не имея никакой возможности контролировать эту огромную территорию. В этой книге, ты, мой дорогой читатель, узнаешь причины этого. Ты можешь соглашаться с автором или отрицать его выводы, но прочесть эту книгу ты обязан. Просто для того, чтобы рассмотреть события в Европе 1939-1941 годов с иной, отличной от общепринятой точки зрения.